Это ужасное проклятие, и затем шаги. У племянника лицо убийца. Но как можно совершить убийство в гостинице, полной офицеров? Конечно, дверь у этого англичанина, как у человека осторожного, была заперта на задвижку, ведь он знал, что этот негодяй находится поблизости. Он, видимо, не доверял ему, если не хотел разговаривать с ним, имея в руках свой чемодан. Но зачем предаваться таким ужасным мыслям в минуты полного счастья,